Я и правда задремал. Мне даже приснился какой-то невиданный зверь лилового цвета. Пушистое тело с крыльями летучей мыши на тонких паучьих ногах удачно уравновешивалось симпатичной собачьей рожицей с белым пятнышком на носу. Зверь ломился в запертое окно моего кабинета и на все попытки наладить общение смущенно бубнил, что навестит меня когда-нибудь позже. А сейчас ему очень надо присниться Гайшери. Возможно, это его единственный шанс стать сновидением тёмного магистра из далёкого прошлого. Такую возможность упускать нельзя. Я не стал препятствовать карьере нелепой химеры и дальше спал без сновидений. Но, к сожалению, очень недолго. Максимум полчаса. «Если ты пришёл присниться Гайшере, то он дрыхнет в башне», сказал я очередному видению, закутанному в непромокаемые лаохи вроде тех, что носят моряки. «А я, так и быть, обойдусь». Сперва сказал, и только потом понял, что это, во-первых, Нуми Норих, а во-вторых, он вроде бы пришёл вполне наяву, что, в общем, нормально. Он часто является на мою крышу без приглашения. Якобы учится ходить тёмным путём, по моему запаху. А на самом деле, конечно, в расчёте как бы случайно застать здесь что-нибудь интересное. А если повезёт, влипнуть в историю. Ему, кстати, довольно часто везёт. Но сегодня он опоздал». История, в которую он мог бы влипнуть, уже отправилась в постель. — Извини, — сказал Номинорих, — я тебе не снюсь. Хотел посидеть и спокойно подумать. Был совершенно уверен, что в это время ты спишь. — Ну, а я что по-твоему делу? — спросил я и натянул на голову одеяло. — Прямо на крыше? — удивился он. Я промолчал, поскольку ответ на этот вопрос, как мне показалось, был вполне очевиден. Чего зря языком молоть. Обладая могуществом Гайшери и его способностью нечаянно, по недосмотру, воплощать свои страстные желания, Нуменорик сейчас исчез бы отсюда и оказался в лучшем случае в Варварохе. Заодно грозной повелительнице кошмаров леди Миломори привет бы передал. Однако ему повезло. Так я пока не умею. Что только к лучшему, а то по утрам столица Соединенного Королевства становилась бы абсолютно пустынно. а ближе к вечеру постепенно снова заполнялось бы населением. К этому времени я обычно начинаю скучать по человеческим голосам. Каждый день ни с того ни с сего исчезать, а потом заново появляться — довольно нервная жизнь. А Лично я для себя такого бы не желал. «Ладно», — вздохнул Нуминорих, — «раз ты тут спишь, пойду думать в другое место». В этот момент во мне зачем-то проснулась не то совесть, не то любопытство, не то сразу всё. «О чём ты собираешься думать?» просил я, высунув из-под одеяла небольшую часть носа. «Об удивительных результатах своего расследования», — сказал он и не слишком уверенно добавил. «Вряд ли это срочно. Потом расскажу. Мне надо будет с тобой посоветоваться. Проснёшься, пришли мне зов». «Уже проснулся», — объявил я, высунув из-под одеяла остаток носа. «За носом наружу зачем-то пролезла вся остальная голова». «Советуйся давай». Обнаружив, что можно не ждать до обеда, но минорых натурально расцвёл. И торопливо, пока я не передумал, затараторил Я решил начать с подписавших петицию, потому что до них труднее всего добраться. Ну и пока Коуфа плачневидинку не отобрал. Успел найти и обнюхать примерно половину. Сам свою затею не особенно верил, но, как ни странно, вышло по-моему. У всех присутствовал слабый след одного и того же запаха, причём явно мне незнакомого. Я не сразу понял, что это такое, Но потом вспомнил. Леди Миломори так иногда пахло. Не всегда, а... Миломори? На этом месте я проснулся окончательно и бесповоротно. Некоторые новости чрезвычайно бодрят. Впрочем, миг спустя я опомнился. миламоре в качестве главы заговорщиков была бы ослепительно прекрасна. Даже жаль, что она беспробудно спит в роворохе. По крайней мере, ещё вчера там спала. «Так я и говорю, не всегда», — перебил меня Нуменорих. Это не один из её основных запахов. Она так часто изредка пахла. Причём, как правило, когда была в плохом настроении. Я немного подумал, сопоставил некоторые факты и сообразил, что в плохое настроение миломорья обычно приходило после того, как навещала родителей. Пару раз даже говорила мне что-то вроде «Зачем я вообще к ним хожу? Люди должны встречаться не из вежливости, а для радости». В общем, полчаса назад я пробрался в особняк Блимов. У них там на входе отличные охранные амулеты. Старинные, хоть в музее выставляй. «Ну я с такими, ты знаешь, легко договариваюсь. А с замками справиться вообще не вопрос. В общем, теперь я точно знаю, что правильно догадался. Люди, чьи подписи стоят на петиции, недавно побывали в доме блимов. Ну то есть сравнительно недавно. Дня 3-4 с тех пор прошло. Запах всё-таки слабоват». «Здорово», — сказал я. «Ну у тебя и нюх». Правда, в итоге наверняка выяснится, что блин мы недавно устраивали вечеринку, и все наши жалобщики у них веселились. Они же, как говорится, люди одного круга. Но всё равно, интересный факт. А о чём ты собирался думать, да ещё и со мной советоваться? С такими новостями надо бежать прямо к Джуфину. Пусть он думает, он умный. У него, не поверишь, из туловища растёт голова, своими глазами видел. Вот такая большущая. и я широко развёл руки в стороны, щедро от сердца преувеличив размеры начальственной головы. Но Минорих улыбнулся, не то чтобы очень жизнерадостно, но для человека, не спавшего всю ночь и обременённого новыми скорбными знаниями, вполне ничего. «Я и хотел сразу к Джуфину», — сказал он. Но потом почему-то засомневался. «Всё-таки родители мила море». «И что, им по этому поводу всё можно?» — удивился я. «Ну уж нет». Скажу тебе больше, если ты вдруг унюхаешь, что все городские злодеи в последнее время побывали у меня дома, с этим тоже надо бежать к Джуфину, пусть разбирается. Вдруг я по ночам в бессознательном состоянии руковожу столичным преступным миром. Такие вещи о себе лучше знать и принимать меры. Мне тоже, к сожалению, можно не всё. — Не то чтобы я думал иначе, — с явным облегчением сказал Нуминорих. — Просто хотел быть уверен, что ты на меня не рассердишься. я рассержусь на тебя из-за Ты всегда защищаешь близких. Защищаю, конечно. Если ты вдруг проснёшься не в настроении и убьёшь пару сотен мирных граждан или просто превратишь их в горбатых жаб, обращайся. Сразу отведу тебя на тёмную сторону, проверю, нет ли на тебя какого-нибудь интересного чужого заклятия, а если нет, попрошу её перевоспитать тебя из злодея обратно в нормального человека. Всё лучше, чем смертный шар метать». А потом помогу эмигрировать в какую-нибудь другую реальность, потому что в этой за тобой наверняка будет гоняться как минимум городская полиция в полном составе, плюс родные и близкие жертв. Кого другого отдал бы канцелярии скорой расправы, пусть разбирается, а тебя нет, но только на своих условиях, чтобы вреда от тебя больше не было. А сказать «молодец, продолжай в том же духе, я тебя прикрою» — извини, всё-таки вряд ли. Я нервный, не люблю, когда в городе творится бардак. Но Минорих, слушая меня, заметно приуныл. Я тут же почувствовал себя занудой и моралистом, устыдился и поспешно добавил. «Все равно спасибо, что решил посоветоваться». «Теоретически — глупость, а на практике мне приятно, что ты был готов утаить важную улику, поставить под угрозу безопасность Соединенного Королевства и вдобавок проиграть шефу корону. Исключительно ради меня». «Ой, я ведь точно...» — оживился Минорих. «Мы же поспорили на корону, и получается, я ее уже выиграл». «Важные сведения или неважные, но он сказал, если раздобудешь хоть какую-то информацию». «И я ее раздобыл». «Сейчас мы его обрадуем, с утра пораньше», — сказал я. И послал зов сэру Джуффину Халли, хоть и осознавал, что в данное время суток это скорее злодейство, чем доброе дело. Практически кровавая месть. Однако шеф откликнулся сразу, и был, по моему впечатлению, чрезвычайно бодр. «Приходите оба, я как раз у себя в кабинете», — сказал он. «Блиммы во главе политического заговора – это просто отлично!» – обрадовался Джуфин, выслушав Нуминориха. «Будет жаль, если это неправда. Очень уж смешно. Но, насколько я знаю Корву, он более-менее способен договориться с одним человеком. Максимум с двумя. При условии, что они будут не только беспрекословно его слушаться, но и благодарить за каждое указание. Трое – уже перебор». «А вечеринки блиммы устраивают?» — спросил я. — Случается. Леди Атисса обожает принимать гостей. Корва ради неё кое-как их терпит, а гости кое-как терпят его. Впрочем, у Блимов великолепный повар, и спасибо стараниям магистра Кимы всегда найдётся несколько бутылок вина из погребов семилистника. Это отчасти компенсирует кислую физиономию хозяина дома и его естественное нежелание украшать собой вечер. «Можно сказать, создаёт баланс». «Как же всё сложно», — вздохнул я. «Ну что ты, наоборот, очень просто. Я тебя сейчас научу. Получаешь приглашение, надеваешь самое дорогое лохи, какое сможешь отыскать у себя в шкафу. В новом, только что купленном, на приёме появляться нельзя. Это считается дурным тоном. Нарядившись, приходишь в гости чуть позже заявленного времени». Опаздывать необходимо, но не больше, чем на полчаса. Вежливо здороваешься. Хозяин дома в ходе краткой светской беседы даёт понять, что считает тебя болваном. Это довольно обидно, но тут приносят вино и подают паштеты. Краем уха ты слышишь, что примерно то же самое Корва говорит всем подряд. Добродушно думаешь, утопить бы его в болоте. И берёшь с под носа бокал. «Спасибо, — поблагодарил я». «Это бесконечно ценное знание. Теперь я умею ходить на великосветские вечеринки. Даже жаль, что никогда не позовут». «Может, они и петицию во время вечеринки подписали?» — предположил Нуминорих, каким-то чудом сохранявший разум, невзирая на наше дурное влияние. «Вполне может быть», — легко согласился джуфин «При условии, что Корву, который не допустил бы в своём доме такое безобразие, вызвал садовник по срочному делу». а леди Атиса выкатила гостям бочку сладкого обещания третьего года кодекса. Под него я бы сам всё, что хочешь, подписал. В любом случае, ты удивительный молодец. Обнаружить запах помещения, в котором человек побывал несколько дней назад, а после этого многократно принимал ванну и переодевался, по-моему, совершенно немыслимо. А ты даже источник запаха опознал. «Может, аристократы считают мытьё ниже своего достоинства?» — предположил я. «И да гола раздеваются по той же причине. Вообще никогда». «Блестящая версия», — похвалил меня шеф. «Ничего более абсурдного я не слышал с тех давних пор, когда в первый и последний раз попытался обсудить рабочие проблемы с генералом Бубутой Бохом. Превзойти даже его — это действительно надо уметь». Я скорчил зверскую рожу, дважды стукнул кулаком по столу и признался. «Это шутка была, а не версия». Довольно глупая, даже в качестве шутки, согласен. Но я пока в отпуске, имею полное право не блистать интеллектом. И вообще ничем не блистать». «Видишь, размечтался», — хмыкнул Джуффин. «Отпуск ему подавай. Не надо было раньше времени убегать из холоми. Спал бы сейчас как младенец, горе бы не знал». «На самом деле запах в ванной далеко не сразу смывается, если не пользоваться специальными средствами». сказал Нуминорих, который все это время терпеливо ждал паузы, чтобы встрять в разговор. Но специальные средства для полного устранения запаха, насколько я знаю, практически перестали использовать еще в конце эпохи орденов, сочтя их излишеством. К счастью, люди недооценивают возможности нихачей. «Вот скажем вы», — он улыбнулся джуфина «Дня три, а то четыре назад были в одном из портовых трактиров. Точно не скажу в каком, но велики шансы, что в солёном омлете. И наверняка с тех пор не один раз мылись и даже ходили на тёмную сторону. А запах всё равно есть». «Вот это меня и удивляет», — кивнул джуфин «Честно говоря, я стараюсь пореже думать, как много ты знаешь обо всех нас». «На самом деле не очень много», — смущённо улыбнулся Нуминорих. Боюсь, мне просто не хватает житейского опыта, чтобы опознать большинство ваших запахов. Ясно только, что у всех вас очень интересная жизнь». «У меня так точно», — сказала леди Кейки Туотли. «Интереснее не придумаешь. Похоже, кражи со взломом — мое призвание. Обидно, что оно только сейчас мне открылось. И правдивый пророк, когда я к нему ходила, даже не намекнул. Но лучше поздно, чем никогда». Я ещё не успел сообразить, откуда она взялась, а кекки взяла мою кружку, залпом допила оставшуюся там камеру и положила на стол Джуфина несколько листов очень плотной бумаги, с виду старинной. Впрочем, я не эксперт. «Это, случайно, не тот документ, за которым вы отправили на охоту сэра Шурфа? Мы с Джуфином уставились не на бумаге, а на неё. Мы оба совершенно точно помнили, что о Шурфе и о библиотеках говорили не вслух. Извините». — сказала Кекки, примерно с таким же самодовольным видом, с каким извинялся Гайшери, выдернув меня с совещания. Кофа когда-то угробил кучу времени, сил и нервов, чтобы научить меня подслушивать чужую безмолвную речь. Но именно в этом деле я оказалась тупа, как пробка. Так что он в конце концов сдался. Сказал, «Я для тебя плохой учитель. Может, кто-то другой как-нибудь. А сегодня вдруг само получилось. Заметила, что вы перешли на безмолвную речь». «Попробовала кофин приём, который мне никак не давался, и вдруг всё услышала. Из-за этого вашего древнего благословения, я так думаю. Ужасно жалко, что скоро пройдёт». «Ну так умения при тебе останутся», — утешил её Джуфин. «Чему научилась, то уже твоё. благословение Гайшере дарует нам не чудесные способности, как таковые». а только вдохновение, чтобы их раскрыть. А если всё-таки разучишься, благословлю тебя ещё дюжину раз. Мне не трудно Но только при условии, что твёрдо пообещаешь не слишком увлекаться кражами со взломом. Они не каждый день бывают уместны. Впрочем, сегодня, похоже, благоприятный день для краж». Он склонился над принесёнными бумагами, какое-то время внимательно их изучал, наконец посмотрел на Кеки, как будто впервые её увидел. и сразу решил жениться, ну или наоборот, четвертовать. «Где ты это взяла?» «Судя по запаху, в доме леди Шумана Тамайхуни в лесном Минорих». Кекки кивнула. «Именно там. Кофа предложил мне заявиться к ней под видом богатой бездельницы, которая не хочет учиться в группе, ищет преподавателя для индивидуальных занятий и готова платить такие огромные деньги, чтобы у леди Шуманы от жадности закружилась голова». Он рассчитывал, что если мне удастся ее обаять, появится шанс узнать что-нибудь интересное. Перспективные будущие ученицы могут рассказать и показать гораздо больше, чем старому приятелю из тайного сыска. Не знаю, насколько мне удалось обаять леди Шуману, но старинной рукописью она у меня перед носом помахала, суля открыть великое множество тайн. Я поблагодарила, пообещала вернуться и пошла заниматься другими делами, приметив, в какой шкаф она спрятала бумаги. «А под утро вернулась. Решила, надо на всякий случай вам эту рукопись показать». «Значит, всё-таки леди Шумана-то Майхуни», — задумчиво сказал джуфин. «Неожиданный поворот. Ладно, тем интересней. Осталось понять, что за документ перед нами. Настоящая древняя рукопись или подделка? Нам нужен эксперт». Макс, если уж у тебя без всяких благословений открылся чудесный дар внушать сэру Шурфу будто бесплатная работа на тайный сыск, но и лучший способ приятно провести свободное время, примени его, будь любезен, ещё раз. Да с удовольствием позвать Шурфа взглянуть на неизвестную ему древнюю рукопись. Всё равно что 200 раз кряду спасти ему жизнь в промежутках угощая обедами. Теперь он будет моим вечным должником, а не твоим.